Глава вторая. 20. Нельзя оставлять деятельных людей надолго без дела. Они начинают чудить. Ненавижу будильники, хотя признаю их необходимость. Их нужно было изобрести лишь для того, чтобы напоминать людям о бренности бытия. Выключил, перевернулся. Если внутренний таймер не врёт, скоро в дверь стукнет Зинаида. Позовут завтракать, хотя по времени уже обед. Люблю зина еду точно так же, как ненавижу будильники. Но годёнуш не унимался. Я с просони не сразу сообразил, что мелодия другая. То есть меня вызывают в реальность этим рупором не только мои шаловливые ручонки, забывшие вчера отключить будильник. Покряхтел, прочищая горло, и не открывая глаз, прислонился вот в кухню. Да. Нет. Я тебе скажу, безмозглая скотина, нет. Нет и ещё раз нет. И вам здравствуйте, Егор Михайлович. Вы бы хоть иногда спали, превратились бы в человека. Продюсер слегка сбавил тон, видимо, проорался до того, как я принял его вызов. Саня, мать твою, ты меня слышал? Я сказал нет. Никаких постоянных и тем более беременных девиц. Надеюсь, ты её просто укакошил и вывез труп в район Серпухова? Именно так и сделал. У меня уже там кладбище для беременных от меня девиц. Пошутим мне ещё. Будущий полчаса, успей собраться. Зачем? Куда? Я не хочу сил. Сначала вставлю тебе, чтоб шары на лоб вылезли, а потом Смех пробился сам собой. Егор Михайлович, у вас какая-то нездоровая фантазия по поводу того, чтобы мне вставить. Каждый божий раз, когда на косячу, это первое, что приходит вам на ум. Старикансудги усмехнулся и окончательно успокоился. Как обычно, ему лишь бы прокричаться, а потом человек человеком. У всей страны эта фантазия, Саш. Я твою репутацию годами выстраивал. И Нате получаю свинью. И когда на юбилей директора телеканала, которому ты не то, что не спел, даже не поздравил толком. Они нас финансируют, а мы их посылаем за от негра? Не, лёгкий флёр в пофигизме тебе даже идёт. Но вчера ты палку перегнул. Я знал, что меня за это читают. Поэтому просто терпели и выждал, когда продюсер перейдёт к главному. А теперь о проблемах посерьёзнее. Что с девкой-то? Ты реально настолько дебил, что про презервативы забыл? Кто такая? Как она тебя нашла? Сколько будет стоить с ней договориться? Я снова откинулся на подушку и зевнул в потолок. Доводить его забавно, но лучше обойтись без переборов, а то прихватит его инфарктом или инсультом, и останусь я воевать с этим грёбаным шоу-бизнесом в одиночку. А в одиночку его не побеждают. Егор Михайлович, я решил его успокоить. Не беременная девка Вы сейчас сильно не ругайтесь, но я просто хотел свинтить. Знаю, что должен делать, но иногда сил просто не хватает. Свинтить? отреагировал он таким воплем, что пришлось немного отодвинуть аппарат от уха. Свинтить, подтвердил я. И услышал протяжный шумный облегчённый вздох. На то я примерно и рассчитывал. Ладно, он уже почти совсем не надрывал голосовые связки. Через полчаса буду. Сначала вставлю тебе за то, что свинтил, а потом едем в студию. На роль тебя уже утвердили. Инвесторы дали добро. Ещё бы они не дали. Я после запуска первого фильма чуть печень не выбливал, так хорошо отмечали. Но они очень хотят ещё и саундтрек в твоём исполнении. А у нас, мягко говоря, конь в этом направлении не валялся. Хорошо. Не спешите только. Мне хотя бы позавтракать. Хрен с ним с душой. Договорились, Саш. И это. Что там с девкой-то? Да не беременная она. Я понял. Трахлись? С ума сошли? Вы её видели? Мне все девки младше 40 кажутся красавицами, и уже некоторые мужики младше 30. Он будто задумался. Так трахлись или нет? Постоянно тёлки у тебя нет и не будет, пока мы гребём лопаты деньги на кинки. Давай, давай, мой принц печальный. Не смей лишать всю наработанную фанатскую базу призрачной надежды. От образа даже на миллиметр не отходи. Да говорю уже, не было с ней ничего. Я хоть позавтракать-то успею. Задолбал постоянно жрать. Тогда кто такая, откуда взялась? Я улыбнулся, припоминая. Представляю его выражение лица, если скажу правду. Водитель такси. Ага. Как будто я каждый день езжу на такси, и как будто первый же попавшийся водитель побежит меня выручать из плена весёлой вечеринки. Не поверит. Я бы на его месте усомнился. Поэтому выдумал нечто более вразумительное. Лёша насменьчится. У него дочка родилась, попросил, чтобы график был более нормированным. Вот тут я сказал чистую правду. Но я своего шофёра, наверное, и без младенца в доме задолбал. В любое время дня и ночи он является как штык по моему требованию. Не убил он меня только потому, что ему за это хорошо платят. А дочки без денег плохо растут. Я продолжил враньё. Решил я ему подхват нанять. Рулит девчонка хорошо, тихая, в шёринку мне не лезет. Что ещё надо? А, ну вон вчера ещё выручила. Я такого даже от Лёши бы не ожидал. Понятно. Фамилию этой Алочки назови. пробью. Кто такая и можно ли ей доверять? Этот пробьёт, как пить дать. У этого талант пробивать. Это хорошо, что сейчас он для меня мир таранит, а ведь не всем так повезло. Алочка вообще-то крестиночка, и не вижу смысла её подставлять. Я видел вчера её реакцию, её обиду. Клянуть всем, что умею. Её до вчерашнего вечера в глаза никто швалью не называл. То есть вы нырнула откуда-то из далёких мест, где водятся положительные люди. А что за мной прескакала? Показатель какой-то ответственности. Я про такое тоже как-то слышал, хотя сам не видел. Она не узнала меня и потом, когда до дома везла, так и не сообразила. Загуглит теперь. Быть может, челесть на клавиатуру уронит. Но вчера она вела себя искренне, простодушная до удури. Спокойная но с характером. Даже кажется, что узнай она меня, то вела бы себя примерно так же. Потом я изобразил дремоту, чтобы и самому отдохнуть, и её не доставать, раз разозлилась. Не извиняться же снова, так может и в привычку войти. А она врубила умиротворяющий The Doors. Кто в наши времена слушает это унылое старое говно? Анна слушала, сопела вначале возмущённо, выдавая остатки раздражения. А потом слушала и мычала под музыку. Слух нулевой, но она и не для зрителей мычала, полагая, что я не улавливаю. Допускаю, что впервые за несколько лет я провёл целый час в компании абсолютно нормального человека, которому на меня плевать, а на любимую песню нет. Хорошая девчонка, неухоженная, простоватая, со смазанной С в выговоре, но хорошая. В последнюю очередь я выкину её в пасть к бессердечному Егору Михайловичу. сам пробью. Не волнуйтесь. К тому же, она только на подхвате, когда Лёша выехать не сможет. Я её затылок раз в полгода буду видеть. Раз в полгода достаточно, чтобы забеременеть. Не унимался про ныра. Да ё-моё. Я сокрушался его паранойю, профессиональному заболеванию. Хорошо, если на ваш вкус она показалась симпатичной, сегодня же её уволю. Алочка, одевайся, ты уволена. Что? Он снова набрал обычный градус. Пошутил я. Можно уже собираться, нет? Чёрт с ним с завтраком. Я хоть отлить успею. Собирайся, юморист. Гарик Бульдог, нахер Петросян. Тимур Каштан, мать твою Галкин. Я решил, что могу отключить вызов, пока Егор Михайлович тщательно перечисляет всех известных ему юмористов отечественного стендапа. Зинаида Я вылетел из комнаты, направляясь в ванную и всё ещё надеясь на душ. Сейчас за мной приедут. Сможете кинуть меня какой-нибудь едой? Почему? Куда? женщина всплеснула руками. Я ваш любимый суп готовлю, ещё буквально 10 минут. Саш, ну что же вы совсем? Я не дослушал. Зинаида ко мне на вы, всегда уважительно, хотя первые полгода упорно звала Александром Викторовичем. Она тут и повар, и уборщица, и царица медной горы. А у меня детская психотравма. Раз я через полгода попросил назвать себя Сашей и переехать ко мне насовсем. От последнего Зинаида отказалась по причине: "Егор, ваш дорогой Михайлович, меня с потрохами сожрёт". Но на имя переключилась. Про психотравму мне Егор, чтобы ему пусто было, Михайлович, и сообщил, дескать, я недостаток материнской любви. За счёт наёмных работников компенсирую. Выглядит мило, но жалко. Да и фиксний с психотравмой. Я люблю Зинаиду. Мне, может, её всю жизни не хватало, чтоб стучала утром в спальню, звала поесть, ворчала про гастрит и Саш приносила именно так, как произносит. В этом коротком шш я тоже чувствую, что мои чувства взаимны. Любит Зинаида меня настолько, насколько вообще можно любить своего работодателя. А Егор, дерь его в учертя Михайлович, совершенно отбит и на голову, если думает, что эта шикарная шестидесятилетняя женщина явилась ровно для того, чтобы меня соблазнить и разрушить светлый образ плохого мальчика, ищущего хорошую девочку, чтобы его перевоспитал. День прошёл в беготне, почти как обычно. К счастью, в 5 у нас была деловая встреча в ресторане, так что получилось хотя бы нормально поесть. Потом домой, но не отдыхать. Бассейн, тренажёры, какие-то бумаги, правки в сценарии. Продюсер всё это время вокруг меня летал на сетке, как будто вообще забыл, что мы в ссоре. Он отхотчевый, в смысле, умеет прекрасно считать деньги. Потому мои закидоны его взгляд кратковременно. Всё равно же я приношу денег больше, чем трачу своим халатным отношением. Над Негородом петь будем? Он сидел на скамье, невыныривая из дел. но приглядывая, чтобы я на бабочке не филонил и сам же себе отвечал. Будем, если он вообще будет. Перед тем быстро в тур в Уфу приглашали. На хер в Уфу или мне на хер? Иркутск точно не на хер. Страна должна хоть изредка видеть своих секси-символов в лицо и не только в лицо. О, точно, нам надо с модельером. Я почти не слушал. Да и не для меня он говорил. сам придумывает, мне потом реализуй. Но окупается же каждое его решение, поэтому я не ною. Просто бунтую изредка, как вчера. Отвлёкся, но он меня вытянул на разговор. Видимо, всплыло что-то важнее модельера. Проститутки. Что, Егор Михайлович? Проститутки, говорю, и то честней, чем фанатки. Они за гонорар работают. В этом и есть их честь, никаких подводных камней. А эти шмары только и ждут, как урвать от тебя кусок. Опасно. Может, мы тебя на дрочку переведём? Я закончил подход и опустил руки, чтобы отдохнули. Мой продюсерский пухляш совсем что-то в паранойе потерялся. Егор Михайлович, вы мне теперь и график дрочки назначать будете, или лично займётесь? Можно я хотя бы с этим сам разберусь? Он пожмкал губами. Это я после вчерашнего. Так напугался. Слухи пойдут, но слухи фигня, даже хорошо. Ещё одна соблазнённая, которую ты даже не соблазнял. Но реальное дитё или реальная баба, которая дважды в твоей кровати окажется, это уже херня. И я вот думаю, может, напрасно тебя на сухой поёк посадил. Сорвёшься однажды, влюбишься, типа на зло условиям контракта, дров наломаешь. А это разгребать сложнее, чем героиновую зависимость. Там хоть перед концертом можно тебя в чувство приводить. Я уже не отвечал. Он умный, сам с собой поговорит. Мою интимную жизнь сухим пайком сложно назвать. Я бы и сейчас ею занялся, если бы уважаемый начальник соизволились свалить. У меня имидж жеребца, который летит по ветру и не может найти ту самую. Это подогревает любительниц помечтать о несбыточном. Почему нет-то? Влюбляться я точно не планирую. хотя бы потому, что искреннего отношения мне уже не найти. Буквально любая девушка ещё до реальной встречи со мной уже меня обожает. Она месяцами, годами гладила мой плакат на стене или закрывая глаза перед сном, воображала моё лицо вместо физиономии своего ухажёра. Конечно, она не откажется помочь мне с напряжением в любом формате. Ещё и счастливо будет до удари. Потому что задолго до этого уже придумала себе любовь. Плакату. Ага. Босянцу даже в голову не приходит, что у меня полно недостатков или что я хожу в туалет как простые смертные, что каждое моё слово на интервью тщательно выверенный пиарчиками ход, что все мои жизненные ценности прописаны в огроменном договоре, что я отказываюсь сниматься в каком-то фильме не потому, что его задумка противоречит моим позициям, как это всегда выставляет Егор Михайлович. А просто у нас обычно лежат ещё 5 предложений. Выбираем самое выгодное Меня не разорвать и насрать на жизненные позиции. И что я, собственно, оцениваю людей лишь по тому доходу, который они могут мне принести. Всех, за исключением Мезинеида, конечно. Бесте со своими супами и капустными пирожками захватило моё сердце в единоличное пользование. Я бы и на съёмки сам не пошёл. Если пение моя стезя, благо хватает голоса, таланта и образования, то актёр из меня никудышный. Кассу рубит только на раскрученном фейсе. А расрубит кассу Егор Михайлович с меня не следит. Продюсер соизволил отчалить уже в 11:00 вечера. Я походил по пустому дому, решая, чем заняться. Нечасто выпадает настолько свободный вечерок. А может, правда рвануть на одноразовое свидание? Славу-то надо поддерживать, хотя выматывает. или просто поваляться в постели, посмотреть, что там на снимали, кроме моей прекрасной персоны. Да и песня нужна класснючий саундтрек, который взорвёт летние чарты. Егор Михайлович купит, хотя и мои берёт, если удачные. Я не слишком хорош в сочинительстве, но раз из двадцати удаётся нашлёпать основу хита. Потом другие профессионалы доводят до ума и текст, и музыку, конечно. Взял гитару, потренькал, подул на пальцы, с непривычки немного занемели. Это что же? Я уже даже на гитаре отвык играть. Вот примерно так профессиональное творчество убивает творчество. Созрел примерно за час, некоторое время пытаясь отогнать эту мысль, но потом уверенно взял телефон и позвонил в службу такси. Я вчера выпивший был, оставил сумку на заднем сиденье. сообщал я девушке-оператору. Примерно в 10:00 вечера ехал на энтузиастов. Нам не отдавали, неуверенно ответила она. Сейчас проверю. Можете описать, как именно выглядело? Конечно, не отдавали, перебил я. Там денег кусков 100 и часы за полмиллиона. Что вы? оператор выдохнула уже напряжённо. Не знает, наверное, какие действия предпринимать в таких случаях, ведь клиент может и врать. Именно об этом она и подумала. И вы звоните через сутки? Вы только сейчас обнаружили такую пропажу? А я любимым делом занимаюсь с полной отдачей. Пью тоже. Часы хотя бы верните. Это подарок канадского премьера. Зря, наверное, перегибаю с легендой. Озвучало либо внушительно, либо доказанным бредом. Я Вы знаете, мы сейчас свяжемся с водителем и вам перезвоним. Вы такси на этот номер вызывали? Нет. Я продиктовал номер Лёше. Он ещё возмущался, что я один еду, боялся, что если случится что-то по дороге, с него три шкуры спустят. Случилось. Не спустили. Хорошо, мы вам перезвоним. Она перешла на мы, выступая уже от всей организации. Сомневаюсь, что они там сейчас за сердца хватаются. Мало ли, что клиент плетёт Ну да, типа такой джастинг трудо лично несётся и впихивает мне часы. А я сразу после езжу по столице на дышманском такси. Кристина позвонила сама. Я моментально узнал её. Саша, это вы? А вот в её голосе дребежал какой-то страх. Она-то, наверное, с лёгкостью поверила и про деньги, и про часы. Единственное, я не был слишком пьян, но судя по эмоциям Она самую мысль о пропаже допускает. То есть загуглила тыки. Это хорошо, привычнее. Вы понимаете, я утром даже под сидениями смотрела, но сейчас ничего нет. Вы уверены, что не оставили сумку в том ресторане? Вы сбежали налегке, это я хорошо помню. Поймите просто, Саша, если у меня что-то забывают, то я всегда отношу в администрацию. Мне такие пятна на карме не нужны, потому что на там чешет. реально переживает, что я столько денег потерял, а она такая секая боится, как бы её не заподозрили в присвоении, блаженная из потрескавшимися губами. Ей нужны деньги хотя бы на гигиеническую помаду. Кристина, вы на смене? А может, подедите за мной? Мне срочно нужно на Арбат. Подождите, а сумка. Я просто не знал, как ещё дозвониться именно до вас. Отвезёте? секунды 2 5 7 Что ты уж слишком долго. И наконец-то соврали, чтобы дозвониться до меня? Примерно так. Кошмар. Она всё-таки стряхнула нервное напряжение, но явно не была довольна моим поступком. Не загуглила, что ли? Они выле вчера говорили, что мой номер вам не нужен. Говорил А сегодня вот думаю принять вас на работу. Я ещё смену своему водителю. Посчитайте, работа та же, а зарплата намного выше. И плюс только один пьяный клиент, а не вся столица. Зато клиент самый отвратительный, резко отозвалась она. Что вы вообще такое, Александр? У вас там хоть какой-то аналог совести есть? Неразум себе не щупал до такой степени. Так вы приедете? оформить вызов через контору. Она заговорила ей хидно. Интересно, если сейчас везёт пассажиров, то что они думают. Видите ли, Александр, я сейчас в Шереметьево. Вам до арбата пешком дойти быстрее. Тут она немного преувеличила, но я не перебивал. Уже привык с Егором Михайловичем к терпению в разговорах. Подождёте? Я не из тех, кто ждёт, Кристина. Я из тех, кто дожидается. И насчёт работы я совершенно серьёзно. Ни о каком дополнительном интересе речи не идёт. Мне нравится ваш подход, ваш стиль вождения, отсутствие косметики, к чёрту соблазны. И самое главное, что вы вчера за мной всё-таки пришли. Вам принципиальный начальник нужен или платёжеспособный, который уже оценил ваши лучшие качества? Уж точно не нужен такой гад. Я-то подумала, что в вашей парочке придурок Ваш пожилой приятель, но он даже милашка в сравнении. Я не сразу поверил, даже на телефон свой посмотрел с недоумением. Анна бросила трубку. Точно не загуглила. Интересно, что набирала в поисковике? Александр псевдоним Ксан Исаев ей вряд ли пришёл в голову. Блаженная. Такую девицу и мой пожилой приятель одобрит. Я на неё даже если очень захочу Необходимую часть тела поднять не смогу. Она в большей от меня безопасности, чем даже Зинаида.